Глава 17. Наступило утро. Солнце выглянуло из-за бронзовых горных вершин. Первые лучи разбудили чутко спавшего метра Он зевнул, потянулся и выехал на недавно заасфальтированный участок дороги. Док подъехал к нему вплотную, и оба автомобиля внимательно осмотрели свежее покрытие. Дорога тянулась до самого горизонта, ровная и гладкая, как только что выпавший снег, еще не тронутой ни одной шиной. «Он закончил», — тихо сказал мэтр. «Видать, ночью трудился, пока мы спали». С катертью дорога», — проворчал док и уехал, минуя остальных горожан, которые собрались посмотреть на новую дорогу. Всем было жаль, что Маккуин подкинул радиатор Спрингс. «Он уехал?» — с грустью в голосе спросила Фло. «Что же?» — начал сержант, пытаясь подбодрить своих друзей и сохранить мужественный вид. «Ну и хорошо, а то б на гонку эту свою не успел!» А, парень!» — сказал Рамон Шерифу, чьи фары были на мокром месте. «Ты плачешь?» «Что?» Шериф был подавлен, но он не хотел, чтобы остальные видели, какой он на самом деле сентиментальный. «Нет, нет, нет!» — уверял он. «Я счастлив! Мне больше не нужно следить за ним каждую секунду! Наконец он укатил!» Шланг не мог сдержать слез и уехал в лес снова опрокинув башню шин Луиджи. «Почему шланг расстроен?» — послышался голос Маккуина. «Он грустит, что ты укатил из города», — объяснил мэтр. «На эту свою гонку окаянную за кубком поршня, будь он не ладен, и этого, как его спонсора, туда его в кювет с вертолетом!» «Молния! Ты не уехал!» Горожане собрались вокруг гоночного автомобиля. «Погоди-ка!» — дошло наконец до мэтра. «Я знал, что ты не уедешь, не попрощавшись!» Он дружески хлопнул МакКуина по капоту. «Что ты здесь делаешь, сынок?» — возмутился шериф. «Гонку пропустишь!» «Ладно, не волнуйся, поедешь с полицейским эскортом, и мы наверстаем упущенное время!» «Спасибо, шериф», — с благодарностью ответил МакКуин. «Но дело в том, что я не могу уехать!» Он игриво улыбнулся. Горожане в замешательстве переглянулись. «Почему это?» — недоуменно спросил шериф. «Я так стер шины! Не уверен, что доберусь до Калифорнии!» Макуин взглянул на Луиджи и его помощника. пит стоп с надеждой спросил Гвида. «Да!» — обрадовал его гонщик. «Кто-нибудь знает, когда открывается лавка Луиджи?» «О-хо-хо!» — рассмеялся итальянец. «Я не верить в это!» Он быстро перевернул табличку на сторону, которая гласила открыто. Луиджи и Гвида откатились в сторону, пропуская Макуина в гараж для полного техосмотра. «Четыре шины? Вот это удача!» — взволнованно воскликнул Луиджи. Грацис, мистер Молния, грацис! «Приятно посмотреть», — умиротворенно сказала Фло, пока горожане наблюдали за Маккуином через чистую прозрачную витрину шиномонтажки Луиджи. «Первый клиент за многие годы!» — воскликнул Луиджи, когда гонщик устроился на гидравлическом подъемнике. «Я полон слез восторга, ибо это самый славный день моей жизни!» «Ладно, Луиджи, дай мне самый лучший комплект черных шин, черни ночи», — попросил Макуин. Подъемник начал резко опускаться. «Нет, нет, нет, нет!» — возмутился Луиджи, направляясь к особенной, отгороженной занавеской секции магазина. «Ты не понимать! Черные шины сливаться с тротуаром, но эти!» Он резко отдернул занавеску. «Белые шины кричать! Посмотреть на меня! А вот и я! А море! «Как скажешь!» — мягко ответил Макуин. Тебе виднее. Да, и не забудь про запаску. После этих слов итальянцы принялись за работу. Да-да, восхищался Луиджи, когда Маккуин любовался своими новыми белыми шинами в трехстворчатом зеркале. Что тебе сказать, Луиджи? Ого, ты был прав, признал Маккуин, довольный эффектными шинами. Лучше, чем Феррари, а? Улыбка Луиджи испарилась. А, нет. Маккуин решил заскочить во все магазины Радиатор Спрингс. «Ух ты!» — воскликнул он, попробовав глоток домашнего топлива Филмора. «Органическое! Как вкусно! а чего же я не слыхал о нем?» Это заговор, приятель!» — у Филмора была своя версия. «Нефтяники крутят гайки правительству, вот нам и скармливают кучу лжи, чувак!» «Ладно...» — медленно произнес гонщик. «Займемся этим вопросом!» Затем он отправился в шатер военторга сержанта и выбрал себе очки ночного видения для поездки в Калифорнию. Затем приобрел несколько наклеек для бампера в сувенирной лавке Лизи. Рамон освежил гонщику краску и нанес рисунок в виде знаменитой молнии на бок, вместо старой наклейки. — С ума сойти! — воскликнул Маквин, смеясь и глядя на свой яркий блестящий корпус. «К -чао — Кчао! Когда Салли увидела его тем же вечером, она не поверила своим фарам. Он сверкал, как молния, и каждая его деталь выглядела совершенно. "Кпау!" игриво крикнул гонщик, демонстрируя свой новый облик. «Что скажешь? По-моему, в радиатор Спрингс я посвежал! Салли рассмеялась. «Очень. Кчао!» — восхитилась она. «Ты отлично впишешься в Калифорнию!» — продолжила Порше, не сводя с него глаз. Внезапно Салли кое-что поняла. «С ума сойти! Ты же всем в городке помог!» Ну, не всем. Маквин подал знак, и один за другим стали загораться разноцветные неоновые вывески. Огни починили, тихонько произнесла Салли, наслаждаясь красотой преобразившегося города. Совсем как в пору расцвета. Сорок лет назад, верно? улыбнулся Маккуин. Восторженная Салли вздохнула. Даже лучше, чем я могла представить. Спасибо. Как раз в этот момент Флос вернула на совершенно новую улицу. Прокатимся? Игриво предложила она Рамону. О да, милая, согласился он, и в следующее мгновение парочка медленно ехала по священной дороге, прижавшись друг к другу. Они были счастливее, чем когда-либо. Маккуин попытался пригласить Салли на прогулку, но вклинилась Лизи и увела его. Лизи! возмутилась Порше. Мэттор уже был тут, как тут. Мисс Салли! Прокатимся! предложил эвакуатор. Конечно улыбнулась она маккуин всячески попытался увернуться от лизи но это было не так то просто когда то давно мой дорогой стенли впервые предложил проехаться с ним рассказывала старушка погрузившись в приятные воспоминания маккуин пытался придумать как бы ему добраться до салли и в этом ему помог мэтр утащив его на тросе лизи счастливо продолжала болтать сама с собой Эй! воскликнул МакКуин, наконец оказавшись рядом с Салли. Спасибо, Мэтр! поблагодарила эвакуатор Порши. Хорошего вечера, глубки! Мэтр подмигнул и отъехал на задней передаче в своем фирменном стиле. Только парочка собралась тронуться, к ним подъехала Фло. На горизонте показались огоньки фар. Это то, о чем я думаю? спросила она. Гости! обрадовалась Салли. У нас гости! воскликнула Фло и в ее голосе послышались нотки волнения. Некогда угрюмый городок выглядел просто великолепно. Может быть, это как раз тот самый шанс напомнить о себе. «Ребята, у нас гости, их очень много. Вы знаете, что делать. Все, как репетировали». Внезапно в небе взревел вертолет, ослепив горожан желтым лучом света. «Призрачный цвет! завопил Мэттер и в страхе умчался прочь. «Мы обнаружили Маккуина» отчетливо произнес голос по громкой связи. «Мы обнаружили Маккуина!»